Глава 9 Рейнард. Ледяной ночной ветер врывался в приоткрытое окно кабинета наследника престола Миринории, раздувая тяжелые шторы, заставляя пламя огней тревожно трепетать и отбрасывать зловещие тени от трофеев принца, разложенных по полкам. Стены периодически вздрагивали от дыхания хаоса, массивные часы из темного дерева неумолимо быстро отсчитывали секунды, оставляя его высочеству все меньше времени на поиск наказания того, кто поставил под удар хрупкий мир, воцарившийся на материке. Ведь кто знает, какие карты в рукаве припрятаны у преступника и насколько далеко он готов зайти ради достижения своей цели. Осталось 39 дней. Слишком мало для того, чтобы осуществить задуманное. Но иного пути не было. Его высочество порывисто захлопнуло окно, а следом бросил мимолетный взгляд на полукруглую сферу, артефакт слежения. После инцидента с Авророй Рейнард решил ни на секунду не упускать из виду супругу. И спустя мгновение в нем отразилась хрупкая девичья фигурка, свернувшаяся калачиком на его постели. Она спала безмятежным сном младенца, чуть хмуря брови. Но даже сейчас Рейнард видел в этой девушке нечто неуловимое, странное, нечто отличавшее ее от Аннабель. Кто она? Откуда ее занесло на голову Рейнарда? Что за магию скрывает ее дух? Почему его сила не действует на нее? На эти вопросы у его высочества тоже не было ответов. И это действовало на нервы принца, разжигало в нем некий животный интерес. Что же скрывает в себе его фальшивая супруга? Впрочем, одно он знал точно. Сейчас девушка со странным именем Ааня ему не лгала. Бесстрашная, упрямая, предприимчивая, совершенно не похожая ни на одну из знакомых Рейнарду Светлых. Держалась на виду тысяч миринорцев едва ли не лучше, чем это сделала бы сама Анабель. Та тряслась при одном лишь взгляде на скопление магов Хаоса, как и ее сестра Аврора, которой отправили шпионкой в сердце Хаоса. «Нет, это Аня, хоть и Светлый маг, была совершенно иной». Рейнард точно видел в светло-голубых глазах отражение сильной личности, и ее мощный дар удивил в том числе и ее саму. Загадка, требующая отгадки, и куда-то запропастился с новостями из архивов. Впрочем, с девушкой и ее способностями можно разобраться и позднее. Сейчас нужно было уделить внимание куда более важным вещам. Рейнард откинулся на спинку кресла и, нервно растянув ворот черной рубашки, вновь принялся изучать записи из королевского винного погреба. Впрочем, к записям было не придраться, и комар носа не подточит. Все бутылки были под строгим учетом и запечатаны королевской печатью, а значит, яд добавили в вино уже после. «Ваше высочество!» Тишину нарушил короткий стук в двери и тихий голос личного стража наследного принца. «Проходи, Нейл», — коротко бросил наследный принц. Лирей Нейл Дарктейл бесшумно появился в кабинете и, склонив голову, приблизился к рабочему столу его высочества. Как всегда сосредоточенный, серьезный. От его взгляда, казалось, ничто не могло укрыться. Рейнард специально выбрал именно Нейла личным стражем. За годы службы Нейл ни разу не подвел своего правителя, всегда был ему верен и полностью оправдывал его доверие. «Как вы и просили, я составил список слуг, которые занимались приготовлением вашей спальни вчера вечером». Страж положил на стол его высочество желтоватый исписанный лист бумаги, а также список стражей, дежуривших вчера вечером в вашем крыле. И по поводу утреннего инцидента с его высочеством, принцем Сандером, я бы хотел принести свои извинения. — Все в порядке, Нейл. Его высочество прервал своего стража. — Ты выполнил мой приказ. Скажи мне, а Сандер во время торжества покидал Большой зал? — Да, дважды. Мужчина коротко кивнул. Он был взволнован. Я слышал, что ему донесли о бунте на границах. Опасения подтверждались. Сандер вел двойную игру. Вот только доказательств по-прежнему не было. Нужен был доступ к кабинету и личным вещам браться. «Следи за ним!» Принц отдал короткий приказ, поджав губы. «И еще! Проследи, чтобы он не приближался к принцессе анабель «Слушаюсь, повелитель!» Страж еще раз склонил голову. «Можешь идти!» Рейнард махнул рукой, и перевел взгляд на новые записи, принесенные стражем. Четкие ровные буквы заплясали перед глазами его высочества. Он и не предполагал, что его покои подготавливали так много слуг. Мог ли кто-то из них сорвать королевскую печать и осквернить вино ядом? Вряд ли. Такое было под силу только сильному магу. А печать на бутылке была целой, когда Рейнард ее сорвал. Кто-то из стражей... Подкупленный, к примеру, младшим принцам? Если так, то разговора с пристрастием с этими стражами будет достаточно. Рейнард умел добывать правду. Взгляд его высочества скользнул по еще одному знакомому имени. Кроме стражей, крыло его высочества успело посетить еще принцесса Лейла. А она что там делала? Могла ли она быть причастна? Ведь гибель принцессы ставила крест на ее собственной свадьбе со светлым принцем. А замуж она не рвалась, точно. Рейнард отложил бумаги и прикрыл веки, пытаясь сосредоточиться и состыковать все известные факты. Ведь стоит только потянуть ниточку, и клубок распутается. Главное в этой игре из интриг — не играть не по чьим правилам. Правила Рейнард установит сам. Его высочество должен вести себя, как ни в чем не бывало, показываться на всех бесчисленных приемах в компании фальшивой Анабель, заниматься ситуацией на окраинах и действовать согласно своего плана. И тогда злоумышленник потеряет бдительность. «Правитель, в столь поздний час вы все еще в делах!» Размышления его высочества были прерваны скрипучим голоском. «Вы решили сегодня проигнорировать супружеские обязанности молодую супругу и переночевать в кабинете?» «Давай без твоих идиотских и неуместных шуток, Нокс!» Рейнард поднялся из-за стола. Черный туман принял очертания ворона, крайне довольного ворона. «Как скажете, повелитель!» проскрипел ворон, спрыгнув на спинку кресла. Но разговоры пойдут. Тут, там, слуги нынче болтливые, сплетни витают в воздухе. Если дойдет до его величества…» Трудно было признавать, но Ноксель оказался прав. Только слухов и сплетен сейчас не хватало. «Можешь не продолжать. Тебе удалось что-то выяснить? Или где ты пропадал так долго? А то я уже решил, чтоб бездна забрала тебя обратно». — Отнюдь нет. В бездне без меня прекрасно справляются. Не тороплюсь я туда пока. Ваше поручение заняло несколько больше времени, ввиду определенных обстоятельств. Но то, что я выяснил, стоит ваших ожиданий, повелитель. Ноксель замолчал, выжидая драматическую паузу. «Испытываешь моё — Испытываешь мое терпение? Его высочество бросил быстрый взгляд на птицу. «Я могу выбрать себе нового Нокселя». «Нет, повелитель», — поспешно каркнул ворон. «Все дело в том, что, проверив архив светлых и не найдя там никаких совпадений, я собирался возвращаться без новостей. Но потом меня озарила мысль, ведь я не проверил отпечатки королевских семей, а туда так просто не добраться». В общем, светлая сила нашей драгоценнейшей Ани принадлежит к могущественному благороднейшему роду Лаксон. — Если это твоя очередная шутка, я прямо сейчас тебя развею! — его высочество процедил, вцепившись взглядом в Нокса. — Вы сомневаетесь в правдивости моих слов, повелитель? Самодовольно вздернув клюв, проговорил ворон. — Я принес свиток. «Можете проверить лично и убедиться!» Рейнард быстро перехватил светлый свиток. Убедившись в правдивости слов Нокса, развеял его. Следом бросил еще один взгляд на артефакт слежения. Супруга по-прежнему спала, чуть морща нос и хмуре брови. «Так кто же она, Это Аня?»